Примерно в течение недели после этого разговора Стив встречался с глазу на глаз с каждым из своих трех сообщников и объяснял, насколько непроницаемую сеть офшорных банковских счетов и подставных компаний он создал для Болтона и его табачных денег. Все трое были впечатлены и даже потрясены сложностью схемы, предназначенной для сокрытия средств и их утаивания от американских и любых других налоговиков. Все трое, как будто сговорившись, изъявляли настойчивое желание перекинуть свои деньги в иностранные банки, с которыми можно было бы вести дела напрямую и приватно. С было немного обидно, что они так торопятся забрать у него деньги. Первым завелся Расти. Желая пустить пыль в глаза новой подружке, он арендовал реактивный самолет и улетел с ней на британские Виргинские острова, где они неделю жили на вилле на берегу океана и нежились у бассейна. Пока девицу полировали в СПА, он встречался со своими новыми банкирами и проверял доступность денег. Он уверял их, что скоро поступит следующий взнос — и они часами предавались приятному занятию, обсуждали инвестиционную стратегию. Почему бы не инвестировать, когда располагаешь миллионом и рассчитываешь на очередные полмиллиона каждый следующий год? Однажды, посиживая на тенистой террасе в мерцании сине-фиолетового океана и попивая ромовый пунш, Расти всерьез задумался о том, чтобы распрощаться с юриспруденцией. Он устал от стресса и от однообразия, устал света белого не видеть из-за нудной работы, устал от неприятного общения с братом, а главное, устал получать пинки в зале суда. В свои 46 лет он подозревал, что как судебный адвокат уже достиг профессионального пика. Он явно разучился работать с присяжными заседателями. Страховые компании перестали его бояться. Так почему бы не забрать свои денежки и не зажить простой пляжной жизнью? Дианта и ее муж Джонатан в данный момент жили порознь. Поездка в Европу могла вдохнуть в их отношения новую жизнь. Первые три дня прошли хорошо, и они готовы были снова скрепить брачные узы. На четвертый день она решила рассказать ему, наконец, о новом соглашении о разделе доходов в Малой энд Малой. Джонатан восхитился и еще сильнее захотел возродить брак. Они повстречались с банкирами и спланировали способы пользования деньгами. После нескольких дней в Цюрихе они улетели в Париж, где подолгу бродили по улицам рука в руке. Кёрк не смог сбежать, воспользовавшись открывшимися финансовыми возможностями, потому что адвокаты жены быстро проверили бы его карманы. Ни одно его движение, ни одна трата не ускользали от их пристального внимания. Боясь оставлять любой след, в виде телефонного звонка, СМС, электронного письма, он в конце концов связался по шифрованной электронной почте с банкиром в Лондоне. Уверенный в надежности этого канала связи, Кёрк перевел свои деньги в британский банк, базирующийся на Каймановых островах. Там они должны были быть в безопасности, сколько бы Крисси не наняла адвокатов. Удача с тайным переводом средств придала Кёрку смелости, и он попытался решить дело о разводе миром. Предложил жене почти всё, что у них было, плюс денежное содержание в разумных пределах. Он не возражал и против элементов на детей, в конце концов это были и его дети, и условия их жизни не были ему безразличны. Но стало очевидно, что её главный адвокат, прославившийся своей безжалостностью Скарлетт Эмброуз, жаждет крови и хочет добыть новый трофей. Она готовила громкий процесс с привлечением внимания прессы, желая подтешить своё безразмерное эго. Умелая манипуляторша, она успешно промыла Крисси мозги, и та отказывалась от переговоров. Разрыв супругов был вызван взаимной ненавистью, а не ошибками с той или иной стороны. Тем не менее, Скарлетт стремилась раскопать побольше грязи, поэтому пустила своих ищей к последу финансов Кёрка. «Пускай вынюхивают», — сказал он себе. «В пляжном песочке Каймановых островов у меня спрятана целая стопка только что отпечатанных денежек». 30. Пришла очередь расти и нанести ежемесячный визит в исправительное учреждение Салиба. За пять лет он не меньше тридцати раз туда ездил, и каждая миля пути становилась для него пыткой. Он помнил, как начинались эти поездки. Чем ближе была тюрьма, тем сильнее его одолевало отвращение. Раньше он внушал себе, что испытывает жалость к отцу, лишенному свободы, облаченному в комбинезон, как обычный уголовник, вынужденному работать в библиотеке за полдоллара в час и довольствоваться мерзкой тюремной пайкой. При этом Расти ненавидел Болтона как манипулятора множеством жизней, в том числе жизнью своих сыновей. Он не переставал выходить из себя при мысли о жестком соглашении о партнерстве, навязанном отцом ему и Керку. Оно накрепко их связало, не позволяя каждому пойти собственным путём. Но наибольшее презрение вызывало отцовская алчность, решимость оставить все табачные деньги себе, чтобы наслаждаться жизнью, выйдя на покой. Как ни странно, Расти не винил отца в смерти матери. В этом его никто не винил. Расти и Кёрк были возмущены другим. Тем, что Болтон свалял дурака — был пойман и лишён адвокатской лицензии, что создал трудности семье и фирме. А Тилли никто никогда не сожалел. Но сегодня всё было иначе. Злость на Болтона прошла, ведь теперь его богатство без его ведома перераспределялось в пользу достойных людей. Расти едва ли не предвкушал встречу, чтобы мысленно посмеяться, глядя в глаза жадному старику. Впервые в жизни он брал верх над отцом. Перед дверью в комнату для посещения адвокатов надзиратель задал обычный вопрос. «Вы что-нибудь принесли заключенному, сэр?» Расти протянул ему большой конверт. «Только финансовый отчет за месяц». Надзиратель, открыв конверт, вынул пять страниц с цифрами, быстро просмотрел, как будто разбирался в этой материи, и положил обратно в конверт. Расти было забавно наблюдать за этим показным соблюдением правил безопасности. Никто ни за что не понял бы цифирь, которую старина Стью подготовил для Болтона на этот раз. Расти вошел в кабинку и сел. Через десять минут появился Болтон с конвертом. Несмотря на усталый вид, он выдавил улыбку. Они поздоровались, Расти доложила хорошей успеваемости дочери, своего единственного ребёнка, находившегося в школе-интернате. Мать девочки, его вторая жена, отдала её туда много лет назад. «Как я понял, Кёрк и Крисси наконец-то разбегаются», — сказал Болтон. «Как поживают их дети?» Расти никогда их не видел и не знал, что ответить. Болтон тоже никогда их не навещал, даже до своего заключения. Он задал этот вопрос чисто из вежливости, и всё равно Расти удивился, зачем так стараться. Семья Малоев никогда не собиралась у Камина на Рождество, у них не было принято дарить друг другу подарки. В этом была виновата Тилли. Холодная, жёсткая женщина, она не уделяла внимания внукам и терпеть не могла своих невесток. Отец и сын поговорили об адвокатской фирме, о нескольких новых перспективных делах. Расти был гораздо больше похож на отца, чем Кёрк. Болтон тоже в своё время любил поскандалить в суде и не раз оставлял свой след в тяжбах о телесных повреждениях. Он презирал адвокатов, прячущихся в кабинетах и избегающих появляться в суде. «Итак, ты проиграл в четырёх процессах подряд», — заключил он, удивлённо приподняв брови. Расти пренебрежительно пожал плечами. «Такова природа этой игры. Кому это лучше знать, как не тебе, отец?» Расти обидел упрёк, но он постарался этого не показать. Чтобы избежать нового вопроса, он задал свой. «И как тебе в одиночном заключении на этот раз...» Болтон, открыв конверт, вынул бумаги и, не глядя на Расти, сказал, «Что бы эти козлы не придумали, я все выдержу». «Не сомневаюсь. Но почему бы тебе не забыть про сотовые телефоны? Тебя ловят с ними уже в третий или четвертый раз. С таким досье ты можешь забыть о досрочном освобождении». «Дай мне самому позаботиться о досрочном выходе». Похоже, в последнем месяце дела шли неплохо, доходы выросли, расходы нет, и все благодаря толковому управлению. Усмехнулся Расти. Его бесило то, что старый мерзавец настаивает на изучении ежемесячных отчетов фирмы, партнером в которой ему уже не быть. Иногда он намекал, что планирует полноценное возвращение в Малой Энд Малой. и к руководству работы и фирмы, как в былые времена. Иногда, что заберет деньги и удалится на острова. Правда же состояла в том, что лишение адвокатской лицензии не имело обратного действия. Увы, давние привычки отмирают с трудом, ведь Болтон целых 40 лет следил за цифрами. Если он верил, что дела идут хорошо, то только потому, что им удалось, наконец, уговорить Стью повернуть внутреннюю бухгалтерию на благо партнёров, а не одного, только Болтона. Теперь старина Стью был гордым участником заговора, и отчёт, так впечатливший Болтона, мог соревноваться правдивостью с заявкой на микрокредит. Болтон отложил бумаги и сказал... «Окажи мне услугу, Расти!» Расти вздрогнул. «Какую?» «Поддержи Дэна Стерджиса в компании за переизбрание. Он же и республиканец. А то я не знаю. А ещё он идиот. Зато занимает должность и, скорее всего, переизберётся. Никогда не голосовал за республиканцев. Это Кёрк за них голосует». «Он победит, Расти. Холл Ходж — слабый кандидат. Сильный или слабый, зато демократ. Почему тебе это интересно?» «Вы, мальчики, просто не разбираетесь в политике. Вам важно, кто демократ, кто республиканец, а дело не в этом. Истинная цель — победа». Гораздо важнее поставить на победителя Расти, независимо от его партийной принадлежности. Кажется, я слышал это раньше, минимум тысячу раз. Надо не слышать, а слушать. Стерджис победит с перевесом в 10%. Старик обычно оказывался прав. У него был дар не только ставить на победителя, но и пролезать в их кампании перед самыми выборами. Деньги ни для кого не оказывались лишними. Расти отлично знал, куда клонит старик. «Ты уверен, что, Стерджис твоя гарантия на выход отсюда?» «Я уверен, что Хелл Ходж точно не гарантия. Как ты знаешь, губернатор имеет огромное влияние на комиссию по делам поручительства. Давай добьёмся его переизбрания...» и я подам прошение об условно-досрочном». «Если бы ты только знал, милый папочка, как много тех, включая самых близких тебе людей, кто хочет, чтобы ты остался здесь и отсидел все десять лет по приговору от звонка до звонка», — подумал Расти. «Я подумаю», — сказал он, — «чтобы задобрить отца». Он совершенно не собирался об этом думать. Все его мысли в ближайшее время будут направлены на то, чтобы Болтон сидел и дальше. Целый час они болтали о былых временах. Болтон всегда любопытствовал, что происходит с собратьями-юристами, особенно с судьями, которых он знавал. Только двое из них давали себе труд изредка написать ему весточку, а визиты были большой редкостью. Коллеги, вице-президентом которой он когда-то являлся, чем очень гордился, единодушно от него отвернулась. Но жалость к себе не была свойственна Болтону. Он был суровым пожилым мужчиной, отсиживавшим заслуженный срок. Если он сохранит здоровье, то в один прекрасный день выйдет на свободу, имея впереди еще 10-15 лет, чтобы вдоволь побуянить, попутешествовать по миру, и с шиком потратить своё состояние. 31. Участие в ужине стоило пять тысяч долларов с человека. Угощение готовил моднейший повар-испанец, приглашённый Кёрком специально по этому случаю. Красивый холл фирмы «Малой энд Малой», где было устроено мероприятие, был украшен таким количеством цветов, как будто здесь проходили гангстерские похороны. Популярнейший в городе организатор подобных вечеров добыл наилучшее столовое серебро, изысканную посуду, фарфор, стеклянные бокалы, скатерти и салфетки. Два бара ломились от спиртного премиум сортов и дорогого шампанского. По залу скользили официанты в чёрных галстуках с подносами, полными сырых устриц и чёрной икры. В углу негромко играл струнный квартет, гостей становилось всё больше. Кёрк обещал губернатору Стёрджису миллион привлечённых средств. Он напрягал все силы, выкрутил руки всем, кому смог, использовал все свои связи. Результат превзошёл самые смелые ожидания. Он продал 56 мест крупнейшим в Сент-Луисе донорам республиканской партии, так что сборы обещали минимум на 30% превзойти первоначальные прикидки. Компания Стёрджиса шла туго. Кандидаты двигались почти ноздря в ноздрю. Всё получалось с трудом. Не то что четыре года назад. Избирательный фонд пополнялся кое-как, хотя Хэлл Ходж все еще отставал от своего конкурента. Банкет, обещавший целый миллион, был остро необходим. И опять на помощь Стёрджису пришел Кёрк Маллой. Он по праву стал героем дня, его сотрудники тоже не подкачали. Правда, гости не увидели его жену, он и Крисси давно перестали появляться вместе. Его команда приветствовала гостей, общалась с ними, смеялась при любом подобии шутки, в волю пила, но с началом банкета отступила в тень. Стоимость участия многократно превосходила их финансовые возможности. Расти в страшном сне не приснилось бы, что он поддержит сбор средств для кандидата-республиканца. То же самое относилось и к Кёрку, когда деньги собирались для демократа. Дианта, ясное дело, присутствовала на банкете в силу давней традиции фирмы. Кроме того, Расти ждал от неё подробного отчёта о мероприятии. Когда наступал его черёд устраивать в офисе политическое действо, все сплетни она несла кёрку. Дианта пила шампанское, и изо всех сил избегала самого дурно пахнущего персонажа среди всех присутствующих — Джека Гримлоу по прозвищу Шакал. На её памяти сменилось несколько губернаторов, и все они прибегали к услугам рабочей лошадки вроде Шакала, прихвостня, умеющего орудовать в политической тени. Шакал выполнял сомнительные поручения Стерджесса, был его доверенным лицом, порученцем, соучастником, его внимательным ухом, а иногда и костоломом. Дианта его не выносила, он был ей отвратителен, не в последнюю очередь из-за агрессивного поведения с женщинами. У него была мерзкая манера щупать собеседниц. Шакал был всемогущий, при этом известен тем, что постоянно искал себе женщину. Когда он все-таки отловил Дианту у барной стойки, она сумела сохранить дистанцию. Завязался тошнотворный разговор о предвыборной гонке, а потом он удивил ее вопросом, не виделась ли она недавно с Болтоном. Она соврала, что нет, не виделась, а потом сказала смеха ради. «Слышала, он общается с губернатором». На самом деле ни о чем подобном ей никто не рассказывал. Шакал оскалился в обычной своей ухмылке и ответил. «Да, помнится, Губер обмолвился разок о разговоре с Болтоном». «Болтоны несколько раз ловились с запрещенными сотовыми телефонами». «В этом весь Болтон, разве не так?» «Так, так». Мэтр позвенел ложечкой по бокалу, требуя всеобщего внимания. Кёрк, гордо выступив вперёд, поприветствовал гостей, поблагодарил их за щедрость, пообещал вкусные угощения и развлечения в виде коротких спичей, после чего предложил всем занять свои места. Банкет для лучших людей города начался. 32. Через неделю, во вторник, Расти работал дома, потому что в офисе был Кёрк. Невзирая на единодушие по поводу спрятанных денег, братья не могли забыть о прошлых обидах и радикально изменить отношения сейчас. Позвонил Уолт Кемп и предложил вместе пообедать. Он не указал причину, сказал только, что дело важное. Иного россии не предполагал, за последние 10 лет они обедали вместе всего раза три, поэтому он сразу насторожился. Он приехал в то же самое русское заведение в голландском квартале, где нашёл Уолта за прежним столиком. Они вновь заказали сэндвичи с килькой, яйцом, а также чешское пильзинское пиво. Когда сэндвичи были наполовину съедены, Уолт приступил, наконец, к делу. «Нас наняли для слежки за очередным мужем-изменником. Намечается громкий бракоразводный процесс». «Слыхал о таком Джеки Гримлоу?» «Я его знаю», — Расти с самодовольной улыбкой кивнул. «Скользкий тип, работает на губернатора, его еще называют шакалом». «Не сомневался, что вы знакомы. Он так усердно волочится за женщинами, что его жена потеряла терпение. Ему пока не вдомек, что она наняла ушлых адвокатов следить за каждым его шагом». «Адвокаты подрядили нас, предложив хорошие деньги, и теперь за ним следим мы». «У шакала минимум две подружки на полном содержании, и он вообще не пропускает ни одной юбки». «Очень занятой мужчина!» «Скоро жена его застукает, и ему останется только хлопать глазами, как он спалился!» «Ужасно интересно!» Надеюсь, удача совсем скоро ему изменит. Но зачем ты мне всё это рассказываешь?» «Не торопись. У нас не получалось отследить его онлайн и установить прослушку на телефон. Пришлось пригласить для этого хакеров». «Это незаконно, как минимум, в пятидесяти штатах». «Благодарю, господин юрист. Мы сами с усами, поди не дураки». Хакеры — не граждане США, скажем так. Они работают из безопасной Восточной Европы. Они молодцы, хотя их чуть не сапали лет пять назад, когда они покусились на сверхнадёжные системы ЦРУ, якобы защищённые от взлома. Помнишь ту историю? Нет. И когда ж ты дойдёшь до сути? Уже почти дошёл Расти. Дождись, не пожалеешь. Одним словом, мы теперь читаем секретные е-мейлы шакала и следим, как он перескакивает из койки в койку по всему штату. Ясное дело, всегда прикрываясь официальным поручением, когда сопровождает губернатора. Похоже, Губер тоже порой не прочь порезвиться, но шакал всегда тут как тут. ты шутишь улики на лицо но суть не в этом мы нашли емейэйлы не связанные с женщинами зато имеющие самое непосредственное отношение к схеме торговли постановлениями об освобождении от отбывания наказания стерджс берет мзду за освобождение чему тут удивляться Такое уже бывало в других штатах. Да, давно и не часто, но бывало. У губернатора полное право освобождать от наказания осужденных по уголовному законодательству штата. А это может стоить денег. Кэмп, допив вино, вытер усы. Прикинь, большинство заключенных не имеют ни цента. Они из семей с низким доходом. так что клиентская база у этого бизнеса совсем мала. Само собой. Но для того, кто смыслит в политике и имеет родню, способную наскрести деньжат, это может сработать. Начинаю тебя понимать. А еще прикинь, что стерджис богат. и оставит кресло сейчас или через четыре года без крупных сбережений. Почему бы не срубить лёгких денег, не поставить разок-другой свою подпись, не продать пачку помилований, не забрать выручку и не припрятать её в надёжном месте? С таким подручным, как шакал, всегда согласным выполнить грязную работу, То, что расплюнуть. Кажется, я вижу, куда ты клонишь. Кемп посмотрел на свою пустую тарелку, потом на тарелку Расти. Ты закончил? Как видишь. Оглядевшись по сторонам, Кемп сказал почти шепотом. Хорошо. Пройдемся до моего офиса. Это рядом, за углом. Я покажу тебе один имейл, «Тебе будет интересно». Не терпится его увидеть. Офисом Кэмпу служил старый магазинчик на торговой улице, выпотрошенный и переоборудованный. Видавший виды сосновый паркет, кирпичные стены, высокие потолки, Расти ждал чего-то гораздо более убогого. Они прошли в длинную совещательную комнату с широкими экранами один напротив другого. Кэмп, открыв ноутбук, нашел то, что ему требовалось, и указал на экран. Полюбуйся. Это было отправлено шакалу на один из его тайных аккаунтов три недели назад. Адресат: morem7878 собака yahoo точка ком. Отправитель: arixdunk22 steel собака windmail точка ком. «Понятия не имею, кто это». Расти уставился на экран и медленно прочел. Заговорился с БМ в салиби на 2 миллиона, полностью и окончательно, срок с января». Потом он стал молча соображать. «В Салибе 1800 заключенных, не знаю, у скольких инициалы БМ». Вряд ли у многих. Как я понял, отправитель встретился в тюрьме с Болтоном и заключил с ним сделку о полном и окончательном освобождении в январе за два миллиона зелёных. Январь — это уже после инаугурации, если Стерджиса переизберут. И что последовало за этим эмейлом Ничего, по крайней мере, по найденным нами электронным адресам. Шакал смышлёный, малый и вообще пишет мало. Таскает в карманах три телефона, если не больше, и вечно с кем-то треплется, но, как мы поняли, старается не оставлять следов. Расти покачал головой и прошёлся вокруг переговорного стола. «А есть намёки на то, что об этом известно кому-нибудь ещё». — спросил он, остановившись у дальнего конца стола. — Например, кому? — Например, ФБР. — Ничего похожего. — Это неожиданная находка. Мы искали секс, помнишь? За него нам платят. А на эту историю мы наткнулись случайно. — И как вы теперь поступите? — Никак. Это не наше дело. Я ввел тебя в курс по той простой причине, что он твой отец, а ты мой клиент. И потом, если мы отнесем это в ФБР, то они притянут нас за хакерство. Нет, сэр, мы не при делах. Расти двинулся было к кемпу, но вдруг остановился в двух футах от него и наставил на него палец. «Давай договоримся, Уолт. Я не видел этого имейла». «Ты ничего не видел». Кэмп нажал кнопку на пульте, и экран погас. 33. Примерно половина помещений на седьмом этаже в малой Билдинг либо ждала новых арендаторов, либо претерпевала ремонт согласно новым договорам об аренде. Расти отыскал тесный кабинет, из которого недавно выехал страховой брокер. Вся инфраструктура тут осталась нетронутой, а мебель вынесли. Расти перетащил туда стол и складные стулья. Заглядывать сюда никому не пришло бы в голову. Старина Стью, засевший в своем кабинете дальше по коридору, редко высовывал оттуда нос. Дианта шла навстречу неохотно, испытывая некоторую тревогу. Сколько она ни гадала, ей никак не удавалось представить, о чём пойдёт разговор. Во-первых, удивлял сам факт встречи. Расти и Кёрк почти никогда не сходились в одном помещении. Во-вторых, насколько она знала, они никогда не проводили совещаний на седьмом этаже. В-третьих, её короткий телефонный разговор с Расти состоял из одних полунамёков и вызывал дополнительные подозрения. Все ее вопросы он оставил без ответа. Стоило ей войти, как они задраили дверь. Ее тревога усилилась. Оба брата полагали, что деньги и статус, положены им по праву рождения, и всегда были самоуверены, порой даже высокомерны и снисходительны. Оба считали себя на голову выше всех прочих и ждали, что им будут уступать дорогу. От отца они унаследовали бесстрашие, часто граничащие с агрессивностью. Но сейчас Дианте достаточно было одного взгляда, чтобы понять, они встревожены, даже напуганы. Никогда еще она не видела их такими пришибленными. Обошлось без приветствий. Она села и придвинула еще один стул для своей объемистой сумки. Достав сотовый, она выключила звук и положила телефон рядом с сумкой, так, чтобы Расти и Кёрк его не видели. Они не проявили к её телефону ни малейшего интереса. В следующую секунду, сама не понимая зачем, она опять взяла телефон, как будто желая проверить сообщение, инстинктивно включила в нём диктофон, потом взглянула на Расти. Его телефон лежал на столе. Этот ее незначительный поступок, совершенный инстинктивно и без цели, окажет огромное влияние на ее будущую жизнь и на жизнь многих хорошо знакомых ей людей. Глядя на нее, Керк заговорил. «Мы собрались потому, что губернатор, судя по всему, решил продать нескольким заключенным право на освобождение от наказания». Болтон согласился купить себе свободу за два миллиона долларов. Дианта тихо ахнула и даже приоткрыла от удивления рот, откинувшись назад как от удара, мысленно повторяя про себя услышанное. Она попыталась встретиться глазами с Кёрком, но тот отвёл взгляд. Покосилась на Расти, тот был занят тем, что нервно грыз ноготь. — За сделку отвечает шакал, что неудивительно, — сказал он. Один частный детектив, мой знакомый, случайно наткнулся на секретные имейлы Шакала. Я видел письмо с подтверждением взятки. Два миллиона за полное окончательное помилование в январе. Похоже, они обо всём договорились. Она переводила взгляд с одного брата на другого, тяжело дыша. «Кто-нибудь, имеющий значок, в курсе дела?» — спросила она. «Вряд ли». «Мой знакомый никому не говорил об этом и будет молчать, не хочет в это встревать, не в его интересах светиться». «Я удивлена. Думала, Дэн Стерджис не такой». «Он остался без денег, а его компания требует средств», — объяснил Кёрк. «А ещё он, открыв рот, слушает шакала, а тот обокрал бы свою родную бабушку. Болтон вертит ими, как хочет». «Мы охнуть не успеем, как он выйдет на свободу!» Все трое в ужасе задумались над таким сценарием. Дианта покосилась на свой телефон, уже минуту и пятьдесят две секунды записывавший разговор, способный ввергнуть штат в небывалый скандал. Как это повлияет на неё? Не лучше ли выключить диктофон? Может, вообще покинуть помещение? Мысли путались. Кёрк, болезненно откашлившись, сказал, «Нам троим понятно, что ставки очень высоки. Если Болтон выйдет, то сразу обнаружит, что исчезла немалая часть его шорных денег. Нам придется сознаться, иначе никак. Он взбесится и выдворит адвокатскую фирму из этого здания. Малой малою идет в историю». Он наймет дотошных адвокатов и вчинит нам жестокий иск, чтобы отсудить свои деньги. Скорее всего, в суде его ждет выигрыш. Кроме того, Болтон есть Болтон. Он поборник тактики выжженной земли. Поэтому наверняка обратится к прокурору с требованием завести уголовное дело. «Это все?» — спросила Дианта, чувствуя, как в груди разрастается тяжелый ком размером с мяч для софтбола. «Все, что мне приходит в голову на данный момент. Дай время, еще не то услышишь». Расти поморщился, и его лицо прорезали глубокие морщины. «На мой взгляд, вряд ли он пойдет так далеко до уголовного преследования, хотя ничему не удивлюсь». «Выселение по суду?» — спросила Дианта. Здание арендуется, напомнил Кёрк. Час назад я перечитал договор. Как владелец, он вправе заставить адвокатскую фирму покинуть здание в десятидневный срок. Остальным арендаторам даётся месяц, и для их выселения потребуются уважительные причины. Чтобы выгнать малой энд малой не нужно никаких причин. Выселение только первый шаг, подхватил Расти. Дальше пойдут иски. Мы не сможем избежать шумихи. Будут новости на первых полосах. Малой опростоволосились». Представляю себе заголовок, сказал Кёрк. Братья Малой разграбили фирму, пока их отец сидел в тюрьме. Подождите, не выдержал Дианта. Когда договаривались о том, чтобы забрать часть денег, мы исходили из того, что имеем на них право. «Это же адвокатские гонорары, законный заработок фирмы, а Болтон больше не имеет адвокатской лицензии». Кёрк покачал головой. «Теоретически так оно и есть, но на самом деле старик заработал эти гонорары сам. Все мы были против табачного иска, как он регулярно нам напоминает. Когда волна покатилась в обратную сторону, он оставил это дело себе». Он никогда о нём не заикался, поскольку не хотел ставить в известность Тилли. «И не забывайте проклятое соглашение о партнёрстве», — напомнил Расти. «Оно было подписано в день его отправки в тюрьму. Мы обязались не трогать табачные деньги. Не уверен, что этот раздел подлежит принудительному исполнению в судебном порядке, но он точно воспользуется им как оружием нападения». Повисла долгая тяжёлая пауза. Все трое пытались свыкнуться с невообразимым. Наконец Дианта сказала. «Не уверена, что он станет драться за деньги. У него их и так полно, а будет ещё больше. Крупная драка привлечёт нежелательное внимание, из-за этого может пролиться свет на офшорный бизнес. Ссор будет выметен из избы». Болтон окажется в эпицентре скандала из-за серьёзного уклонения от налогов. Это грозит ситуацией, в которой даже подкуп не сработает. «Тут ты права», — просиял Кёрк. Расти же опять покачал головой. «Беда в том, что всех последствий не предскажешь. Мы не знаем, как поступит Болтон, и не сможем его контролировать. Лично я не верю, что он отступит, не затеяв свары. «Тоже верно», — пробормотал Кёрк. «Сначала он перегруппируется, а потом примется метать в нас гранаты». «Лучше вернёмся к намерению Болтона подкупить губернатора Стерджиса, предложила Дианта. «К этому мы не имеем никакого отношения. Что, если сыграть роль сознательных граждан и поставить в известность ФБР? Разразится громкий скандал. Прямо цунами, но нас оно не затронет». «Стёрджис потерпит поражение, и по делам Болтон получит ещё десять лет и умрёт в тюрьме. Деньги наши!» Расти не переставал хмуриться. «Звучит заманчиво, но не сработает. Любое уголовное дело на Болтона малое неминуемо приведёт к его шорным деньгам, и тут уж мало не покажется всем нам». Кёрк и Дианта переглянулись, скинув брови, как будто говоря. А он сообразительнее нас, рассуждает, как отпетый жулик. Хорошо, что он на нашей стороне. Расти хрустнул костяшками пальцев, взъерошил себе волосы. Было почти слышно, как шевелятся извилины в его голове. «Есть одна мысль», — сказал он. «Вот это сработает и обеспечит тишину». Будет и бонус. Болтон останется там, где он сейчас. Предлагаю обратиться к Шакалу. Скажем ему, что пронюхали про придуманную стариком схему подкупа. Хотят взятку, получат ее от нас. Мы заплатим два с половиной миллиона, чтобы Болтон отсидел весь свой срок. Стерджис получит свои деньги даже с довеском. Мы сохраним наши... Болтону скажут, что сделка не выгорит, и он останется в тюрьме с мыслью, что Стёрджис струсил. У Кёрка отвисла челюсть. «Ты хочешь подкупить губернатора, чтобы он оставил Болтона в тюрьме? По-моему, это яснее ней ясно. Ты поняла идею, Дианта?» «Поняла. У меня нет слов. Поспорьте со мной». «Скажите, почему это невозможно провернуть?» — попросил Расти с неприятной ухмылкой. Они и правда не находили слов. Кёрк откинулся на спинку стула и уставился в потолок, как будто там можно было найти ответ. Дианта щипала переносицу и боролась с волной головной боли, распространявшейся от затылка вверх. Вспомнив про телефон, она увидела, что запись ведётся уже 22 минуты 46 секунд. Эта запись могла отправить их троих в тюрьму, где уже сидел Болтон. Сейчас ей необходимо было сыграть роль адвоката. «Как-то я не уверена», — сказала она. «Это же красота», — поднажал Расти. «Чем больше об этом думаю, тем меньше вижу недостатков». Если Болтон проведет за решеткой еще пять лет, то большая часть табачных денег перетечет нам». «А что, если шакал скажет нет?» — спросила Дианта. «Тогда мы припугнем его, что обратимся в ФБР. Он пойдет на попятную. Этот клоун у меня в кулаке». Кёрк сначала хмыкнул, потом захохотал. «А что? Это сработает». «Шакал клюнет, ведь денег они получат больше, а главное, не надо нарушать закон. Если разобраться, то продажа права на освобождение — настоящее преступление. Другое дело взятка. За что? Да чтобы не продавать. Неслыханное дело». Расти завелся, его уже было не остановить. «Ни в одном штате нет нормы, запрещающей не продажу помилований. Говорю же, красота!» Дианта опять посмотрела на телефон 24 минуты 19 секунд, и чем дальше, тем всё серьёзнее. Желая спасти свою шкуру, она решительно заявила. «Нет, ребята, я пас, мне это не нравится, я не согласна. Тут обязательно кроется нарушение закона». «Перестань, Дианта», — взмолился Кёрк, — «мы все заодно, верно?» «А вот и нет. Мы делим табачные деньги». «Потому что нам полагаются доли от прибыли. Но подкуп совершенно другое, и в этом я не участвую». Схватив свой телефон, она бросила его в сумку, театрально вскочила и молча покинула комнату. Расстояние до лифта она преодолела почти бегом, боясь, что её окликнут. Сделав выбор в пользу лестницы, она бросилась вниз по ступенькам, но между шестым и пятым этажом остановилась, желая отдышаться». Достав телефон, она выключила диктофон. 26 минут 27 секунд. Как же ей теперь поступить? 34. Мими подходит к широкому окну и смотрит на поток машин внизу. Сеанс затянулся почти на полтора часа, но она не спешит, потому что её пациентка ни разу за много лет не бывала настолько нестабильной. Мими складывает руки на груди и произносит, глядя в окно. «Ты больше им не доверяешь?» «Нет». «А раньше доверяла?» «Думаю, да. Мы работаем вместе уже восемнадцать лет. Сначала было непросто, но со временем мы стали друг друга уважать. И вот теперь этому пришёл конец. Их мир грозит рухнуть, и они не выдерживают давления. Конечно, они сами придумывают себе проблемы, но разве у других иначе?» Они совершали преступления раньше. Ничего об этом не знаю. Возможно, они как-то обходили финансовое законодательство по требованию Папаши, но это только мои догадки. Повторяю, они считают, что следуя этому своему плану, не совершают преступления. Но ты же юрист, что сама думаешь? Это самый настоящий подкуп. Не могу поверить, что они этого не понимают. Они же не глупцы и отлично знают, что это незаконно. Мими поворачивается к ней и, не опуская рук, спиной облокачивается о стекло. Дианта лежит на кушетке, туфли сброшены, глаза закрыты. «Кажется, ты угодила в серьёзный переплёт. Тебе страшно?» «Да, очень». В деле замешано слишком много мошенников, поэтому что-нибудь обязательно пойдёт не так. Когда начнётся пальба, нельзя предсказать, кто окажется между двух огней. Ты должна позаботиться о собственной безопасности. Никому не доверяй. Там и некому доверять. Тридцать пять. Среди многих юристов, работавших в офисе федерального прокурора по восточному округу Миссури, Дианта знала всего одного. В своё время она сотрудничала с комитетом женщины в юриспруденции, и там завязала знакомство с Адрианой Рис, карьерным обвинителем, прославившейся своей непреклонностью при преследовании торговцев сексуальными рабынями. Они продолжали видеться и подолгу обедали вместе, сплетничая о неудачных проделках коллег-мужчин. Дианте позвонила Адриане и попросила о срочной встрече. Она перекроила своё расписание на вторую половину дня и упросила Адриану поступить так же. Через два часа они встретились в людном торговом центре, в кафе «Мороженом», в углу которого кто-то шумно праздновал день рождения. Шум был им только на руку. Отставив холодный кофе, Дианта протянула Адриане своё письмо, адресованное Хьюстону Дойлу, федеральному прокурору по Восточному округу. «Пожалуйста, прочти», — попросила она. Адриана с озадаченным видом поправила очки. «Уважаемый мистер Дойл, я располагаю записью некой встречи, имевшей место два дня назад». Темой обсуждения была торговля губернатором Стёрджисом документами на освобождение от отбывания наказания. Имею веские основания полагать, что доверенное лицо губернатора и заключенной тюрьмы штата с доступом к деньгам заключили соответствующую сделку. К письму прилагается соглашение о сотрудничестве. В нём я обещаю оказывать содействие при гарантии отказа от судебного преследования. Я никогда не совершала преступлений. На протяжении расследования моя личность не подлежит раскрытию. После подписания этого письма, нами обоими, я передам запись, о существовании которой больше никому не должно быть известно. Искренне ваша Дианта Брэдшоу, исполнительный директор Маллой энд Маллой. Адриана, осмотревшись по сторонам, спросила. «Это не шутка?» «Какие могут быть шутки? Насколько быстро ты сможешь передать это лично Дойлу?» Адриана взглянула на часы, хотя и так знала, который час. «Я видела его утром, значит, он не в отъезде. Насколько это срочно?» «Крайне срочно. Выбор уже на носу». Адриана задумалась. Она явно была ошеломлена «Торговля помилованиями? Как-то старомодно». «Подожди, ты еще не знаешь остального!» 36. В ведомстве федерального прокурора, где привыкли сталкиваться с самыми разными проявлениями антиобщественного поведения, киберпреступностью, производством метамфетамина, наркоторговлей, детской порнографией, групповым хейтом, торговлей инсайдом — подделкой кредитных карт, онлайн-пиратством, русским хакерством и многим другим, мысль о том, что губернатор торгует помилованиями, действительно выглядела старомодной. Слишком просто, нетехнологично и даже в какой-то степени ностальгически. Но при этом так сокрушительно, что Хьюстон Дойл пренебрег всем, что заранее запланировал на день. ради встречи с Диантой Брэдшоу в своем огромном внушительном кабинете в здании суда штата имени Томаса Ф. Игглтона в четырех кварталах от офиса фирмы «Малой энд Малой». Федеральный прокурор был назначен демократической администрацией, а Стерджис являлся республиканцем. Но это отступало на задний план. Уличить губернатора, неважно от какой он партии, Было настолько заманчиво, что Дойл не мог поверить в свою удачу. Дело обещало быть настолько громким, что наверняка затмило бы все прочие, и уже открытые, и те, которыми займутся в будущем. Дианта и Адриана уселись по одну сторону солидного стола красного дерева, плода щедрости налогоплательщиков. Дойл устроился напротив, рядом с Фоли. агентом ФБР высокого ранга. Быстро свернув вступительный разговор ни о чём, они перешли к делу. «Кто такой Стюарт Брум?» — спросил Дойл, взяв соглашение о сотрудничестве. «Штатный бухгалтер фирмы «Малой энд Малой», доверенное лицо Болтона, изощрённый мастер креативной бухгалтерии. Ему всё известно об утаивании денег в местах, о которых ничего не знают даже журналы о путешествиях. «Почему вы просите неприкосновенности так же для него?» «Потому что он всегда подчинялся своему боссу. Потому что он мой друг. Потому что он невиновен. А если я ошибался, то постольку, поскольку вынужден был подчиняться Болтону. Если он не получит неприкосновенности, нам не договориться». Она смело напирала, зная, как сильно сам Дойл хочет стать губернатором. «Хорошо. Я показал ваш проект соглашения нашим людям. Он в порядке». Дойл поставил свою подпись, пододвинул бумагу Дианте. Она тоже расписалась. Дойл старался не показывать свой энтузиазм. «А теперь послушаем запись», — предложил он с улыбкой. Дианта, достав телефон, положила его на середину стола и включила. Все три голоса звучали очень чётко. Она уже дважды прослушала запись и запомнила каждое слово, но слушать её вместе с федеральным прокурором и агентом ФБР было новым, неизведанным ощущением. Она почти убедила себя, что не наносит удар в спину своим старым друзьям, что действует разумно и оправданно в свете их намерений. У нее есть право защищать себя истью от непредсказуемых последствий. Но сейчас, слыша до боли знакомые голоса, она вжимала голову в плечи. Она их выдала, навсегда испортила им жизнь. Ее жизнь тоже отныне изменится. Испытывая горькое чувство вины, она твердила себе, что должна быть сильной. Дойл слушал запись, прикрыв глаза, явно не пропуская ни одного слова. Фоли сначала пытался делать записи, но вскоре сдался. Под конец Дианта убедительно разыграла свою непричастность. Когда она выключила запись, Дойл спросил. «Есть свидетельство перехода денег из рук в руки?» «Пока нет. Стью Брум был бы в курсе дела». «Вы уверены, что эти люди действительно собираются подкупить губернатора, чтобы тот не выпустил их отца?» «Да, но в еще большей степени. Я уверена в том, что Болтон попытается подкупом добиться освобождения из заключения. Керк и Расти меня немного удивляют, но они переживают слишком сильный стресс. Деньги всех меняют». «А вам известно, сколько у Болтона денег?» «Примерно». Его доля по соглашению с табачными компаниями — три миллиона долларов в год. Выплаты начались пять лет назад. Какая-то их часть проходит через фирму для легализации, но львиная доля оседает в офшорах, в различных налоговых гаванях. Мистер Брум знает, где они находятся. Фоли нужно было показать, что он сидит здесь не просто так, поэтому он сказал. «Три миллиона баксов в год. Сколько лет?» В зависимости от дохода, не меньше 12 лет, может и дольше. Такие гонорары в вашем бизнесе — обычное дело? Я этого не говорила. Табачная сделка — просто эльдорадо для судебных адвокатов. Такое редко бывает, хотя нечто подобное, конечно, уже случалось. Болтону просто повезло, он рано вошел в долю. Дойл с жестом приказал Фоли помалкивать. «Оставим пока эти детали. Сейчас самое насущное — согласие Вашингтона. Нам нельзя медлить. Как я понимаю, Малой вот-вот встретится с шакалом». «Совершенно верно», — подтвердила Дианте. «Как я буду узнавать о развитии событий?» «Мы не имеем права разрешить вам участвовать в расследовании, но вы можете в любое время звонить мне или Адриане. Я буду держать ее в курсе дела». «Вам же лучше вернуться на фирму и вести себя так, будто ничего не происходит». «Только не сболтните лишнего. У нас всюду уши», — подал голос Фоли. «Понятно».